Глава девятая. Во второй раз я перечитывала письмо уже в своей комнате. Всё ещё в старой, не в новой, потому что переезд на третий этаж снова откладывался. Причём на неопределённое время. Слава Великой Матери Танариса, ничего страшного с моей семьёй не произошло. В этом я убедилась ещё в фойе общежития, когда быстро пробежала глазами текст письма. Из него следовало, что всё перемешалось, а заодно и запуталось самым замысловатым образом — Получалось, что мне нужно сейчас же, сию минуту, поспешить в свою комнату, быстро переодеться, после чего сложить в сумку сменную одежду и покинуть академию. Только так у меня была надежда везде успеть. «Рыбка моя», — писал отец, — «надеюсь, письмо дойдёт до тебя вовремя и застанет в добром здравии. Спешу сообщить, что мы тоже все здоровы. Но у нас изменились планы, потому что твой старший брат... Хотя нет, пусть лучше о таких вещах тебе напишет мама». Дальше шли немного кривоватые стручки, изобиловавшие грамматическими ошибками. Если честно, я давно поняла, в кого уродились братья в своём нежелании учиться. Мама писала медленно, и грамматикой она тоже не забивала себе голову. «Лоури, твой старший брат не удержал при себе своё нетерпеливое семя. Так что Кимберли беременна. Идёт уже четвёртый месяц, и живот становится заметнее с каждым днём. Поэтому будь осторожна с мужчинами, рыбка моя златопёрая». «Помни, им от тебя нужно только одно, поэтому сперва свадьба, а потом уже то самое. И вот ещё, приезжай скорее. Целую, твоя мама». На это я подумала. Хотя нет, все разумные мысли погибли из-за жаркой волны, разбежавшейся по моему телу. Стоило вспомнить о поцелуе в кабинете ректора. Там едва не случилось то же самое, что произошло с моим братом и его невестой. Но всё-таки ничего не было. Грейсон Ховард остановился, чему поспособствовали две мои пощечины. Хотя я тоже хороша. Он целовал меня, а я целовала его в ответ. Совершенно потеряла голову и смогла отыскать её далеко не сразу. Ну что же, мне было прекрасно известно, что происходит между мужчиной и женщиной, охваченных страстью. чего рождаются дети, я тоже знала. Так что впредь собиралась быть осторожной. Потому что мечтала о крепкой и счастливой семье такой, как у моих родителей. И роль временной любовницы дракона совершенно не входила в мои планы. Хотя лорд Ховард казался мне соблазнительным до невозможности, а его поцелуй едва не свёл меня с ума. Но мне хотелось, чтобы меня любили и вожделели всегда, а не ровно до момента, пока не появится истинная крылатая избранница. Вздохнув, я снова вернулась к письму, дальше написанному уже рукой отца. «Лоури, дельфинчик мой сладкий, я знаю, у тебя куплены билеты на прат, но свадьба брата переносится почти на месяц вперёд, иначе их не обвенчают. Ты же помнишь, какие нравы царят в метрополии. Поэтому мы купили тебе новые билеты. Высылать этим письмом не рискую, так что тебе придётся забрать их уже на станции». Дальше отец сообщал мне даты и детали. Заодно упомянул, что прямым телепортом из Акрейна до прата не попасть поэтому мне придётся добираться до дома окольными путями. Все переходы раскуплены чуть ли не на месяц вперёд, так что сперва меня ждало путешествие в Дживелин, оттуда в Зейну и только тогда на Прат. И последний мой переход — на Танарис. Моя семья будет встречать меня на станции в метрополии Зарис. Получалось уже завтра вечером, а мой первый переход был меньше, чем через полтора часа из 10 ангара центральной станции Акрейна. В полнейшем ужасе я уставилась на конверт, пытаясь отыскать дату отправления на штемпеле. Оказалось, письмо до меня шло больше недели, хотя отец оплатил срочную доставку. «Вот же королевская почта! Помесь ленивцев с улитками! Вот же Стефан! Ну почему вы не могли подождать до свадьбы, ты и твоё семя?» Бормотала я, стягивая с себя форму академии, а заодно вытаскивая из подобия шкафа сменную одежду. «Значит, ты не удержался и сделал это целых четыре месяца назад? Ну раз так, почему же вы с Кимберли не рассказали мне обо всём раньше? Я бы не покупала свои билеты, а это вообще-то целая уйма денег». Застыла на секунду, пытаясь осмыслить написанное в письме. «Ну надо же, я буду тётей». Заулыбалась, решив, что ни в коем случае не пропущу свадьбу брата. «Даже если для этого мне придётся развить немыслимую скорость» а заодно и нарушить правила Академии. На такое я тоже была готова. Оставалось только придумать, как везде успеть. Чтобы покинуть территорию Академии до начала официальных выходных, нужно было получить разрешение у лорда Ховарда. Я как раз оставила его в кабинете, наказав решить простейшую математическую задачку с неравенствами. Но с разрешением могли возникнуть сложности, я прекрасно это понимала. И к результатам ректор мог прийти в корне неверным. Что если я явлюсь к нему за разрешением? а он снова накинется на меня с поцелуями. Тогда мне опять придётся ему объяснять, что между нами ничего не будет, и всё это может затянуться на неопределённое время. А у меня телепорт меньше, чем через полтора часа. К тому же я не была уверена, что он вообще даст мне позволение. Даже если мы обойдёмся без поцелуев. Скажет ещё, что всё это глупости. Свадьба старшего брата. Потому что у нас война в пустошах. И я должна каждый вечер маршировать на плацу со всем строем. Как же мне быть? Я понятия не имела. Знала только одно. Самое позднее мне нужно покинуть стены Академии через двадцать минут. «Через ворота без разрешения меня не пропустят», — обречённо бормотала я. «Нужно что-то придумать». Вместо этого я уселась за стул и принялась сочинять короткое, но ёмкое письмо ректору. В нём просила меня понять и простить, потому что собиралась пропустить два дня учёбы. Сегодня он выбил меня из колеи своим поцелуем, так что, можно сказать, по его вине я больше не появлюсь на лекциях. Оставался завтрашний день, который я собиралась прогулять, но тут вина была исключительно на мне. После этого нас ждало четыре выходных дня, но я обязательно вернусь к началу учёбы на следующей неделе. Так ему и написала. Затем добавила, что, знаю, прогуливать не слишком хорошо, но он тоже не был образцом примерного поведения. Хотя нет. Такое писать ректору не стоило. Перечеркнула, затем снова взялась за перо. «Если вы захотите исключить меня из Академии драконов, лорд Ховард, то я вряд ли смогу вам в этом помешать. Наоборот, давно пришла пора это сделать, и вы прекрасно всё понимаете». После того, что между нами произошло... Немного подумав, зачеркнула ещё и эти три предложения. Решила, что не стану объяснять Грейсону Ховарду прописные истины. Пусть он до всего додумается сам. Оглядела результат своих стараний. Ну что же, записка состояла из сплошь перечёркнутых предложений, но переписывать начисто у меня не оставалось времени. «Мне нужно отлучиться на несколько дней», — сказала я комендантша, ощупывая небольшую сумку, в которую перед этим кинула сменную сорочку, длинную тунику и широкие штаны. Именно к такой одежде я привыкла на пратье и Танарисе. Также в дорогу я взяла с собой книгу по воздушной магии, тетрадь и маленькую чернильницу с несколькими перьями. Вдруг мне захочется немного поупражняться в решении уравнения перма. Или же других математических загадок. Но положила ли я паспорт? Слава Великой Матери нащупала и его. Что же касается платья на свадьбу, оно было у меня дома. дожидалось своего часа. Ректор Ховард, то он в курсе вашей отлучки? Растерянно поинтересовалась комендантша. Конечно же, он в курсе. С энтузиазмом соврала ей. Мы только что имели с ним длительную проникновенную беседу. «Лорд Ховард меня отпустил, поэтому я и вернулась в общежитие в разгар учебного дня, как раз чтобы собрать вещи. У неё всё сошлось, поэтому я выбралась наружу и... По большому счёту, мне нужно было предупредить Гордона, сказать старости, что я покидаю Академию на несколько дней по семейным обстоятельствам. Но у меня оставалось всего лишь 15 минут, чтобы это провернуть, а объяснения могли занять куда больше времени» поэтому я пробила портал прямиком до главного корпуса Людской Академии и довольно скоро, задав лишь пару вопросов, отыскала пятый курс боевой магии. На мою счастье, они как раз выходили из тренировочного зала на перерыв, так как у них закончился первый урок из двух у Кирана Сандерса. Кинув быстрый взгляд на друга Грейсона Ховарда, слава богам, он меня не заметил. Я поспешила к своим новым друзьям, затем попросила у Ены и Анники мне помочь. Сказала им, что мне нужно как можно скорее покинуть территорию Академии, и я озвучила причину. К тому же для того, чтобы я смогла успеть на телепорт, у меня оставалось пять минут. В полнейшем отчаянии произнесла я. «Боги, как же мне хочется попасть на свадьбу брата! Но через свои ворота мне не пройти, не стоит даже пытаться. Лорд Ховард ввёл драконьи правила, поэтому мне надо каким-то образом пройти через ваши. Может, у вас есть идеи?» Если нет, то придётся прорываться чуть ли не с боем». «Я знаю, как тебе помочь», — кивнула Аннике. «Выйдешь из академии под моей личиной. Моя бабушка серьёзно больна, поэтому моя метка на выход активна в любое время дня и ночи. Ты прикинешься мною, и тебя спокойно пропустят». «Идите», — произнёс Йен. «А я отдам твоё письмо ректору Ховарду. Сделаю это чуть позже, чтобы ты успела сбежать из Элизеи, до того, как начнётся драконья тревога». Я кинула на него быстрый взгляд. Ян немного меня тревожил после того, что он наговорил мне вчера на балу, но... Кивнув, я протянула ему свою черканную, перечерканную записку. Затем мы с Анники выбежали из главного корпуса. И ещё через один пространственный переход оказались неподалёку от ворот со стороны людской академии. Там я приняла её облик, используя высшую иллюзорную магию. Заодно попыталась как можно точнее скопировать магическую метку. Ну что же. Мне всё удалось. Меня выпустили из академии без какой-либо задержки. Ещё и пожелали здоровья бабушкина, что я выдавила из себя нервную улыбку. Уже скоро поймала извозчика, так как не могла добираться до станции порталами. Я совершенно не ориентировалась в столице. Пообещала ему оплату вдвойне, если тот не станет жалеть лошадей, отстранённо подумав, что на такое уйдут почти все мои наличные деньги. А снять со счёта в Первом имперском банке я уже не успевала. С другой стороны, если мне выдадут билеты, приобретённые моей семьёй, то о деньгах беспокоиться нет никакого резона. Через три перехода я окажусь на прате, который я считала второй родиной и знала, как свои пять пальцев. Там есть тот самый филиал, а ещё комнатка в студенческом общежитии, где я смогу перевести дух и дождаться вечернего перехода на танарис. К тому же до него у меня будет много свободного времени, которое я собиралась провести с пользой. Снять отложенные со счёта деньги и купить подарок Стефану и Кимберли. Думала сделать это в столице, но планы поменялись, и теперь я ничего не успевала. Тут бы не опоздать на телепорт. Наконец доехала до станции, рассчиталась с извозчиком, затем кинулась по ступенькам к входу. Попала внутрь и даже не потерялась в огромном здании с десятком иллюзорных табло, паривших над головами у пассажиров. Отыскала, встала в очередь к справочной стойке трясущимися руками протянула свой паспорт и получила четыре заранее выписанных билета на моё имя. Всё было именно так, как сообщил в своём письме отец. Поблагодарив работницу, кинулась к другой стойке, прошла регистрацию до джавелина, хотя мне намекнули, что я уже опаздываю и надо бы ускориться. Ускорилась, мысленно поблагодарив магистра Шлессера за внушённую мне надежду, что я всё смогу. Оказалось, я могу не только быстро передвигать ногами, но ещё и им заплутать. Но всё-таки отыскала нужный переход, добежала и почти не запыхалась. Сунула свой билет под недовольное бурчание работника, что регистрация уже закончилась. Но так и быть, он меня пропустит. Мне вот туда, куда указывает красная магическая стрелка. Ну что же, ринулась по коридору, сломя голову, и уже через пару минут оказалась в ангаре номер 10, выстроенном вокруг межмирового телепорта две тысячи лет назад оставленного нам драконьими предками. Взбежала по ступеням на платформу, где уже дожидались перехода мои попутчики в Дживелин. Причём людей оказалось не так уж и много, они жались в сторонке, едва отыскав себе свободные места на платформе, потому что львиную часть её занимали нагромождённые друг на друга ящики и тюки с логотипами грузовых компаний и торговых домов. «Отбываем!» — почти сразу же раздался голос работника станции. Платформа дёрнулась и начала медленно подъезжать к месту, где багровело гигантское магическое кольцо межмирового перехода. «В добрый путь. Через секунду вы будете в Дживелине», раздалось напутствие того самого работника. Платформа была уже близко от пространственного разрыва, и мне пришло на ум... Совсем недавно я целовалась с ректором. Но вместо того, чтобы хорошенько осмыслить произошедшее, я оказалась на похожей платформе, но уже в другом мире. Ангар тоже был совершенно другим, поменьше размерами и довольно обшарпанным. К тому же перед глазами висел унылый, выцветший от магического воздействия плакат. «Добро пожаловать в Дживелин, край солнца и виноградников», гласил он. Столица этого мира называлась созвучно — Дживелин. Я должна была прибыть поздним вечером по местному времени. Так что, шагая по коридору из ангара в главный зал станции, особой давки увидеть не ожидала. Заодно прикидывала, что до следующего перехода в Зейну мне оставалось чуть больше часа. Так что я смогу купить себе горячий чай и что-нибудь перекусить из местной кухни. Возможно, после этого даже выйду ненадолго наружу, чтобы было о чём рассказывать братьям, которые не выбирались из танариса никуда дальше Прата. Но даже туда особо не рвались, заявляя, что им и дома хорошо. А ещё им не по себе, когда они оказывались слишком далеко от водных глади Великого океана. К тому же братья заметно нервничали, стоило ему очутиться в толпе людей. В этом я видела влияние спокойной жизни на Танарисе. Я тоже нервничала, но не так заметно. К тому же Джавелин был не таким уж и огромным перевалочным пунктом. Если мне не изменяла память, она редко мне изменяла. Из него вели всего лишь три трансперехода. Два в Срединные миры и ещё один в Элизею. Но стоило мне выйти из своего коридора, как я поняла, что чая в тишине и покое здесь я вряд ли выпью. А заодно мне будет не до местных деликатесов. Несмотря на то, что звёздное небо Дживелина глядела на всех через полукруглые окна под потолком станции, давка внутри оказалась ужасающей. Или даже угрожающей. Немного посмотрев на это чудо, я решила больше не медлить и сразу же пробиваться к стойке, чтобы зарегистрироваться на телепорт Дозейна отложив еду и прогулку на другой раз. Но по дороге я сперва потеряла слух, а потом и всякую надежду это сделать. Толпа стояла насмерть. Заодно она волновалась, разговаривала на сотне встревоженных голосов. Всюду плакали дети, а взрослые время от времени начинали истерически выкрикивать имена, разыскивая потерявшихся в давке жён или мужей. В одну сторону двигались люди с баулами, во вторую — с огромными саквояжами. И я поняла, что сейчас меня затрут и не заметят. И даже то, что я проучилась целых четыре дня на факультете боевой магии в лучшей академии драконов Акрейна, это мне тоже не поможет. И даже щит не спасёт, потому что над головой мерцала надпись о том, что магия в стенах станции категорически запрещена, а все нарушители будут отвечать по всей строгости местных законов. Проверять на строгость местные законы мне не хотелось, поэтому магию я решила держать при себе. Рядом висело другое иллюзорное табло, и надпись на нём была уже на языке Дживелина. Мне показалось, что там могла быть информация, объясняющая весь этот хаос. Но тут кто-то кинул в него боевую молнию, наплевав на предупреждение, так что погасло ещё и оно. А я так и не успела прочитать до конца. Даже чужое наречие не стало для меня бы помехой, потому что я имела понятие о каждом из языков Империи Элизеи. «Вы не подскажете?» «Мне нужно в Зейну, но я не разберу, что здесь происходит». Начала я, старательно подбирая слова на Джавелинском. В ответ мне рассмеялись в лицо нервным смехом, а какая-то женщина заплакала. «Мы с женой стоим здесь уже со вчерашнего утра. Надеемся, что вот-вот начнётся регистрация или кто-то объяснит, что случилось». Наконец нашёлся сострадательный старичок, решивший ввести меня в курс дела. Заговорил к моему облегчению на всеобщем имперском. Но всё, что нам удалось узнать за это время, что телепорт, ведущий в Зейну, не работает. Судя по всему, с ним произошёл какой-то сбой. Но как может быть сбой в работе телепорта? Спросила у него растерянно. Подобное попросту не укладывалось в моей голове. Если только сгорел ангар вокруг телепорта, решила я, или же сломалась движущая платформа, потому что на неё навалили слишком много грузов. Сам телепорт соединяющий миры сбиться не мог, Его создали ещё драконьи предки, воплотив свой божественный замысел и опираясь на неведомые нам знания, а также скрытые от нашего ума законы мироздания. «Ни разу такого не было, хотя мне уже за сто двадцать лет», согласился сердобольный старичок. «Мир катится к демонам, вот что я вам скажу. Скоро здесь всё превратится в пустошь, и нас всех сожрут тёмные твари», возвестил кто-то рядом с моим правым ухом, а влево и срывающимся голосом предложили помолиться. На это несколько женщин снова принялись всхлипывать, а уставшие дети зарыдали на разные голоса. У меня закружилась голова, да так сильно, что я поняла. Нужно немедленно выбираться из толпы. Кажется, это было семейное. В подобной давке мне стало окончательно не по себе. К тому же я кое-что вспомнила. Такое, отчего во рту пересохло, а по телу липкой холодной волной разбежались мурашки. Бал в людской академии магистр Ирма, заявивший, что империя Гонза потеряла связь сразу с несколькими мирами. С тремя. Он сказал, что мира было три. Телепорты, проработавшие без нареканий почти два тысячелетия, продолжали всё так же работать, только вот теперь они вели неизвестно куда. Скорее всего, в тёмные миры, потому что старые точки выхода оказались сбиты, а координаты новых неизвестны. «Никто не мог сказать этого наверняка, потому что подобное выше понимание магов и учёных. К тому же ни один из тех, кто воспользовался переходом, назад так и не вернулся. С другой стороны, хорошо, что хоть из пространственных разрывов не полезли толпы монстров. Пока ещё не полезли», — стукнула в голову страшная мысль. «Но если оставленные предками транспереходы начнут вести прямиком в тёмные миры, наши враги однажды догадаются, как их использовать против нас». Осталось лишь надеяться на то, что кто-то из учёных сможет расшифровать, а потом применить величайшие знания, оставленные драконьими предками. Если, конечно, людям такое вообще под силу. Размышляя об этом, я побрела к выходу из станции, заодно прикидывая, что мне делать дальше. Как быть, если переход в Зейну не откроют? Я очутилась в чужом мире почти без денег и понятия не имела, поменяют ли мне билет на другой, если телепорт так и не заработает. К тому же я не знала, есть ли в этом мире филиалы моего банка. С другой стороны, сказала я себе. Для паники пока ещё нет никакой причины. Вполне возможно, что в Дживелине всего лишь сломалась платформа, а в Зине сгорел ангар, или же наоборот. Либо одновременно вышли из строя два ангара и две платформы. Это показалось мне куда более правдоподобной версией, чем то, что наш мир уверенно катится к демонам. Я принялась подсчитывать в уме процент вероятности моих предположений и делала это ровно до того момента, пока не уткнулась носом в высокую мужскую фигуру, вставшую у меня на пути. На фигуре была знакомая чёрная одежда. Я видела её всего-то пару часов назад. От мужчины пахло тоже знакомым, как от ректора Академии драконов. Его ни в коем случае не должно было быть на Джавелине, но Грейсон Ховард каким-то неописуемым образом очутился именно тут, у меня на дороге. Увидев его, неожиданно для себя испытала нечто похожее на облегчение. А ещё со мной случилась самая настоящая глупость сердца, которая несказанно обрадовалась нашей встрече. Да, это была именно она, глупость сердца, лучше и не скажешь.